Но ведь дедуле требовался постоянный источник. Я и давай кругом шарить, пока не разыскал большие родники. Я их вскрыл. К тому времени дождь лил, как из ведра. Я завернул проведать дедулю. Часовые разошлись по домам. Надо полагать, малыша в конец расстроил, когда начал плакать. По словам дедули, все они заткнули уши пальцами и с криком бросились в рассыпную. Я, как велел дедуля, осмотрел и кое-где починил водяное колесо. он там был мелкий. Сто лет назад вещи делали на совесть. Да и дерево успело стать мореном. Я любовался колесом, а оно вертелось все быстрее. Ведь вода в ручье прибывала. Да что я в ручье? Он стал рекой. Но дедури сказал «Это что? Видел бы я пиву дорогу, когда ее прокладывали». Его и малыша я устроил со всеми удобствами. Потом улетел назад в Пайпервилл. Близился рассвет, а я не хотел, чтобы меня заметили».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 Дедуля мне дал знать, что творится, сказала мамуля. Я рассудил что не стоит пока путаться под ногами. Сильный дождь, да? Будь неуверен, ответил я. А все так волнуются? Не могут понять, что с нами стало объяснила мамуля. Как только шум стихнет, мы вернемся домой. Ты, надеюсь, все уладил? Я сделал все, как дедуля велел, начал было я. И вдруг из коридора послышались вопли. В камеру вкатился матерый жирный енот с охапкой прутьев. Он шел прямо-прямо, пока не упелся в решетку. Тогда он сел и начал раскладывать прутья, чтобы разжечь огонь. Взгляд у него был ошалелый, поэтому я догадался, что Лемиол енота загипнотизировал. По дверью камеры собралась толпа.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 Она пошарила в воздухе, нащупала папулю и стукнула его. «Проснись! Пропусти рюмашку!» – завел опять папуля. Но она его растолкала и объявила, что мы идем домой. А вот разбудить Лемиэла никто не в силах. В конце концов мамуля с папулей взяли Лемиэла за руки и за ноги и вылетели с ним в окно. Я развела решетку в воздухе, чтобы они пролезли. Дождь все лил, но амуля сказала, что они не сахарные.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 Не советую, сказал я. Ты это же младший Хогмин взвыл кто-то. Хватай его. Меня схватили. Я позволил. Очень скоро я уже сидел на стуле с закатным рукавом, а мистер Гинди щерился на меня по-волче. Обработайте его наркотиком, правды сказал он. А бродягу теперь не стоит допрашивать. Мистер Армбрестер, какой-то пришибленный, твердил. Куда делся сонки, я не знаю. А знал бы, не сказал бы. Ему дали по шее. «Мистер Гэнди придвинул лицо чуть ли не к моему носу». «Сейчас мы узнаем всю правду о урановом котле», — объявил он. «Один укол — и ты все выложишь». «Понятно?» Воткнул мне в руку иглу и впрыснул лекарство. Щекотно стало. Потом начали расспрашивать. Я сказал, что знать ничего не знаю. Мистер Гэнди распорядился сделать мне еще один укол. «Сделали?» «Совсем не терпешь» стало от щекотки — Тут кто-то вбежал в комнату и в крик. «Плотину прорвало орёт! генди плотину! В южной долине затоплено половина ферм!» Мистер генди попятался и завизжал. «Вы с ума сошли! Не может быть! В Большой Медведи уже сто лет нет воды!» Потом все сбились в кучку и давай шептаться. «Что-то насчёт образчиков!» И внизу же толпа собралась. «Вы должны их успокоить!» Сказал кто-то мистеру генди «Они кипят от возмущения! Посевы загублены!» «Я их успокою», — заверил мистер Генди. «Доказательств никаких». «Эх, как раз за неделю до выборов». Он выбежал из комнаты, за ним бросились остальные.